Утром я проснулся от запаха дыма, готового кулёша и металлического позвякивания, схрапывания лошадей. «Долго спишь, лекарь!» — весело бросил один из воинов. Пришлось быстро умываться и в кружок. При всём ко мне уважении долго никто ждать не стал, а перспектива остаться голодным до обеда не радовала. И второй день прошёл как первый.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 Пятая точка, несмотря на рессоры и мягкую подушку сиденья, уже болела. А вернее, я ее не чувствовал. К вечеру, когда мы подъехали к постоялому двору, я взмолился. — Ну, давайте здесь остановимся, горячих щей поедим, на перине поспим, то помоемся хоть. Воины переглянулись, кивнули. Завтра к полудню уже подъедем. Я подошел к владельцу постоялого двора. «Если банька, хозяин, топлена ли?» «А как же, холоп проводит!» С таким наслаждением я не мылся давно. Пыль грязными потоками истекала с моего тела. Отмякнув душой и телом, переодевшись в чистую рубашку, я вошел в трапезную. Воины уже поели и сыто опорыгивы отправились спать.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 Внутри поблескивали купола церквей. Курился дымок из топившихся печей. «Рязань, лекарь, доехали!» Глава пятая. Мы подъехали к воротам города. Крестьянские телеги сгрудились у въезда, перегораживая его. Воины растолкали телеги, кого подча крепким словцом, а кого и плеткой. «Наконец, мы в городе!»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 Стояли стол и кресло, в котором в богатых одеяниях сидел князь. Властное лицо, обрамленное темной бородкой, Короткие волосы, скрытые под тафей, умные живые глаза. Я поклонился. «Здравствуй, князь!» «И тебе долгих лет, лекарь?» Мой боярин Касимовский сказывал. Ты взялой искусен во врачевании. Жена любимая сильно занедужила. Вылечи, ничего не пожалею. Ее уже местные лекари пользовали, да толку чуть. Хорошо, князь, ведите к больной. Снова переход по коридорам лисицам. Ей-богу, шел бы один, заплутал на обратном пути.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 «Был тут и проводил меня в соседнюю комнату. «Жить, пока здесь будешь, рядом с покоями княгини. Князь так распорядился. Холопот твоего с лошадью уже определили. Не тревожься. Скажи, что нужно». «Чтобы вода горячая в большом количестве всегда была. Теплое свежее пиво, хлебное вино». «Да ты никак бражничать собрался». — изумился она Афанасий. — Нет, для лечения надо бы на...